глава 13 посетитель космоза пузырь длетел до перекрестка свернул на боковую улицу и помчался в сторону от проспекта мира к центру туда где в кор на времена был зоопарк Потом зоопарк перевели на новое место, где зверям и птицам было свободно, а на месте старого сделали сад для прогулок. Когда люди начали летать на другие планеты и привозить оттуда необыкновенных животных, решено было сделать специальный космический зверинец, и для него выбрали старое привычное место. Ничего этого Коли, конечно, не знал. Он мирно спал, полагая, что его путешествие близится к концу. Но не тут-то было. «Молодой человек». Услышал Коля громкий голос. «Первый раз вижу, чтобы пузырь использовали как спальню». Коля сразу проснулся, вскочил и ударился головой о крышу пузыря. «Что такое?» — спросил он, забыв, где находится. Перед пузырем стоял Электрон Степаныч, враг современной техники, сторонник возвращения к природе, а по совместительству мастер по новой технике в космическом зоопарке. «Я ничего не сделал, — сказал Коля, — я сейчас домой пойду» а я думал что ты приехал мороженое со мной есть сказал электрон степанович он успел переодеться и теперь на нем был рабочий зеленый комбинезон с нарисованными на нем березами и это было сделано так натурально что казалось что у электрона вместо ног березовые стволы зрелище было необычное коля сидел моргал глазами и тогда электрон степанович быстро сбегал к столбику автомату получил две порции мороженого и принес их к пузырю. «На», сказал он, «съешь, и все образуется. Попробуй морковно-лимонного. Такого больше во всей Москве не сыщешь». Коля к этому времени сообразил, что к чему, вылез из пузыря, и хотя, честно говоря, мороженого ему не хотелось, один из стаканчиков взял, чтобы не обижать пожилого человека. Тут Коля понял, что попал не на проспект Мира. Сзади и сбоку поднимались высокие коралловые и обычные дома, а прямо перед ними были ворота в виде дикой скалы с пещерой внизу. За скалой виднелись крыши и купола каких-то строений, вершины деревьев, а в пещеру беспрерывно входили люди самого различного возраста. «Что это?» — спросил Коля, без удовольствия глотая мороженое. «Не знаешь?» Электрон Степанович так удивился, — что поперхнулся своим моркомно-лимонным. Коле пришлось встать на цыпочки и как следует ударить мастера по спине. «Я из Конотопа», — сказал Коля. «Я здесь не был». «Не может быть», — воскликнул Электрон Степанович. «Ты первый человек на Земле, который задает такой вопрос». И все-таки Коля не опасался Электрона, который ничуть не задавался своим возрастом или жизненным опытом. «Все-таки это космоза». «Чего?» ко смозо космический зоопарк и в этот момент над скалой вспыхнули красные буквы космозо и погасли ну и дела сказал коля и чуть не выронил мороженое ехал на проспект мира а попал в космический зоопарк и если бы не случайность так бы отправился обратно ничего не увидев нет коли явно везет тогда я пошел сказал коля куда «В космоза!» «Вы что думаете, я прощу себе, если уеду, не поглядев на космозу?» «Нет, не простишь», — согласился Электрон. «Вообще говоря, я собирался домой пойти, но раз такое дело, погуляем вместе. Мне даже интересно посмотреть на человека, который никогда здесь не был». «Да вы не беспокойтесь», — сказал Коля. «Не спорь, это будет двойной космоза». «Ты будешь смотреть на животных, а я буду смотреть на тебя, как ты смотришь на животных». И они вместе вошли в пещеру, которая была входом в космоса. Вход был сделан так не случайно. Точно такую же пещеру нашли когда-то в открытом космосе пилоты корабля «Сто жары». Пещера неслась между звезд, и в ней, словно разноцветные светлячки, резвери самые маленькие из известных во вселенной птиц по полсантиметра длиной включая хвост но удивительных расцветок причем нельзя отыскать ни одной птицы похожей на другую пещеру как есть отбуксировали на землю и поместили в космозу а раз птицы могли жить только в вакууме то внутри пещеры проложили прозрачный туннель для посетителей в туннеле было полутемно И Коля сначала даже не понял, что же творится за стеклянными стенами. Словно тысячи разноцветных искр роились там, складывались причудливые узоры, разлетались взрывами, выстраивались в цепочки, кольца и даже треугольники. На земле птицы чувствовали себя хорошо и размножались в свое удовольствие. Их уже развезли по всем зоопаркам мира, а некоторые любители держали их дома в вакуумных кольцах колбах. Полюбовавшись на птиц, Коля со своим спутником прошли дальше, на широкую площадку. Слева был большой пруд. Там плавали птицы, которые могли жить на открытом воздухе. Правда, у некоторых были подстрижены маховые перья, чтобы не улетели. Обрати внимание, сказал электрон Степанович. Видишь, серых птиц вон там, у берега. Утки, что ли? Как-то не наблюдательно. Присмотрись. Клюв на месте. Крылья на месте, хвост на месте, ничего особенного. И вдруг одна из птиц перевернулась. И оказалось, что снизу у нее вместо ног точно такое же туловище с крыльями и головой. «Это еще зачем?» — не понял Коля. «Очень разумная выдумка эволюции», — сказал Электрон. «Одна половина отдыхает, дышит воздухом, вторая в это время ищет в воде червяков и мальков, потом они меняются ролями». И еще их очень выгодно разводить в прудовых хозяйствах. Мяса в них вдвое больше, чем в обычных утках, и яйца они несут вдвое больше. Посреди пруда вынырнуло что-то большое, черное и блестящее. Потом перед этой тушей поднялась маленькая голова на змеиной шее длиной метров в 10 Это был самый настоящий ископаемый динозавр. «Ведь они же давным-давно вымерли!» — воскликнул Коля. «Вообще-то да. Но несколько лет назад ученые нашли в вечной мерзлоте яйцо, и им удалось вывести из него бронтозавренка. Он вырос и стал ручным. А зачем же его в космоса держат, если он земной? Но в обычном зоопарке его тоже трудно держать, ведь динозавры на Земле уже много миллионов лет не водятся». «Скучно ему, наверное, у вас», — сказал Коля. «Совершенное одиночество». «Как сказать? У Бронти есть друзья. Вот посмотри». Коля увидел, что на дальнем берегу пруда показалась девочка в красном комбинезоне. Она была светловолосая, коротко подстриженная и вряд ли намного старше Коли. Девочка подняла руку и что-то крикнула. «Как ее туда пустили?» — спросил Коля. «Это Алиса». «Она старый Бронтин друг. Они познакомились, когда Бронти был еще маленьким». «Все равно опасно пускать», — сказал Коля, — «глядя, как Бронтозавр тянет свою немыслимо длинную шею к девочке на берегу, и она его чем-то кормит. Он же нечаянно может ее проглотить». «Не проглотит», — сказал Электрон Степанович, — «он ручной». Коля, затаив дыхание, смотрел, как динозавр медленно подплыл к самому берегу, положил голову у ног девочки, а та присела на корточки и стала чесать ему там, где у зверей положено быть уху. Есть ли ухо у динозавра, Коля не знал, а издали не разглядишь. «Пошли дальше», — сказал Электрон. «Если хочешь, я тебя потом с Алисой познакомлю». «Алиса, Алиса», — подумал Коля, — Имя было знакомо. Может, эту Алису ждали ребята на Гоголевском бульваре. «А она в космос летала?» — спросил Коля. «Да, и не раз. Она уже более-менее известный космобиолог». «Скажете тоже», — не поверил Коля. «Она же ребенок. Сам-то ребенок. Не все ли равно, сколько лет человеку, если он знает свое дело». Раньше бы Коля сам обеими руками подписался под этими мудрыми словами. Он не раз доказывал своим родителям и даже учителям, что возраст не играет роли, и взрослые не имеют права щеголять своими сединами. Но взрослые в лучшем случае посмеивались, а в худшем начинали возмущаться и считать Колю нахалом. Но сейчас в Коле взбурлило чувство противоречия, это с ним случалось. «Рано ей еще биологией заниматься», — проворчал он. «Вот подрастет, может, еще захочет пожарником стать или в куклы играть». «Значит, не хочешь знакомиться? И не подумаю». «Ну, как знаешь», — сказал Электрон. «Хочешь на говоруна посмотреть?» «Это что еще за говорун?» «Его Алиса привезла». «Он запоминает все, что при нем говорили». У него исключительная память, знает 18 космических языков. Коля пожал плечами. Вообще-то интересно, но он не хотел этого показывать, тем более что Говоруна привезла Алиса. Ну и что ж такого? Если бы Коле повезло, и он родился на сто лет попозже, он тоже привозил бы из космоса Говорунов. У него все впереди». Это он будет строить те корабли, на которых полетит Алиса. Это он, когда вырастет первым, сойдет на землю далекой планеты. Было бы свободное время, ну хотя бы денька два. Коля не пожалел бы времени отыскал бы самого себя. Не исключено, что он еще жив. Ведь жив же его ровесник-старик Павел. «Ты о чем задумался?» — спросил электрон степанович «Ни о чем», — сказал Коля. «Ну где ваш говорун?» Говорун сидел под стеклянным колпаком высотой с дом. Дверь в колпаке была распахнута, чтобы говоруну выходить наружу. Он был похож на большого белого попугая. На голове корона и два клюва вместо ушей, а одно ухо вместо клюва. Перед говоруном стояли толпой зрителей и разговаривали с ним. «Расскажи что-нибудь о трех капитанах», — попросили Бабуся с маленьким внуком, который держался за ее руку и сосал длиннющий леденец. — Будь прост с людьми, но не за панибрата, — ответил ей говорун. — Проверенных и лучших из друзей приковывай стальными обручами. — Но до мозолей рук не натирай, пожать со встречными. Шекспир Гамлет Слова эти принадлежат Полонию и сказаны им в назидании его сыну Лаэрту. «Как вам нравится такая постановка вопроса, сударыня? Я много думал об этом последнее время». «Нет, он сегодня не в настроении», — сказала бабуся. «Пойдем, Ванечка, покатаемся на склисе». «Не хочу на склисе», — заревела вдруг малолетка. «Выплевывая леденец на землю». Хочу марсианского богомола. — Не поднимайте шума, — сказал второй клюв говоруна. Нас могут услышать пираты. А первый клюв другим голосом произнес. — Кхр-пш-брш-прш-врх. — Где же Коля слышал этот голос совсем недавно? Второй клюв расхохотался. конечно же, В марсианском почтовом корабле. Так разговаривали зайцы. — Что это? — спросил Коля Электрона. — Кому он подражает? — Космическим пиратам, — сказала бабуся, уводя ревущего младенца. — Я часто его слушаю. — Нет, — возразил Электрон, — это крик каледианской совы. Я тут работаю и тоже часто слышу. У Коли было свое мнение на этот счет, но он не стал им делиться. Говорон задремал. Электрон повел Колю дальше. «Может, по мороженому, а?» — спросил электрон, увидев столбики автоматы. Мороженое было слабым местом этого, в остальном, вполне взрослого человека. «Если вам хочется, поешьте», — сказал Коля. «Я сыт». «Наверное, теперь два года не буду мороженое есть», — подумал Коля. «Тогда садись на лавочку, подожди меня». Коля сел на мягкий диван. Электрон начал колдовать над столбиком, выбирая какое-то экзотическое мороженое. А Коля смотрел по сторонам. Напротив него росла пальма. На ней раскачивался совершенно голубой медведь с шестью лапами. Дальше виднелся аквариум, в котором быстро плавали друг за дружкой оранжевые змеи. За спиной в кустах послышалось шуршание. Коля обернулся. «Никого». Вернулся электрон и уселся рядом. «Редчайший вид мороженого», — сказал он, — «из березовых почек. Ты бы хоть понюхал». Коля послушно понюхал. Мороженое пахло березовыми почками. Но от этого аппетит в Коле не пробудился. Когда он отодвинулся, чтобы электрон мог заняться своим лакомством... За спиной вновь послышалось шуршание, и вдруг над Кулиным плечом протянулась зеленая лохматая рука, которая схватила стаканчик с мороженым и попыталась отнять. Тут Кулины нервы не выдержали. Он вскрикнул и отпрыгнул от скамейки метра на три. Рука принадлежала хищному растению. Оказалось, ужил один из кустов за скамейкой. Электрон спокойно отвел зеленую ветвь, и когда вслед за ней протянулась и вторая, сказал строго «Перестань хулиганить, простудишься, а то все ветки оборву». А ты, Коля, возвращайся и не пугайся, это кустики. Они совершенно безобидные, только лакомки, их здесь в зоопарке избаловали. Их из космоса привезли на Пегасе Алиса с Полосковым, они на своей планете от источника к источнику в засуху бродят. Коля с некоторой опаской вернулся к скамейке. Конечно, мужчина не имеет права показывать страх даже перед кустиками, которые хотят украсть мороженое, но все-таки. Электрон подобрался со скамейки, упавший на нее, листочек от кустика и сказал Коле, «Возьми себе на память, будет о чем дома вспомнить». Коля, стараясь не смотреть на кусты, которые все равно не внушали доверия, сунул листочек в карман. «Электрон степанович — сказал высокий, чуть сутулый мужчина с рядеющими светлыми волосами. — Я был уверен, что вы домой ушли. — Я ушел, — сказал электрон, — и вернулся провести экскурсию с молодым человеком, который никогда еще не был в нашем космосе. Я надеюсь, ваш юный друг не обидится, если вы дойдете со мной до питательного пункта и поглядите, почему система отправила в драконь городок весь запас конопляного семени. Или теперь драконы предпочитают коноплю честной говядине? — Не может быть, — воскликнул электрон, поднимаясь на свои березовые стволы. — Я еще вчера всю систему проверял. Конопля шла в малый птичник, а говядина — к драконам. — Ты подожди меня, Коля, погуляй. «А то как-то глупо получается», — сказал мужчина. «Только что установили новую систему, отладили. Я собрался сегодня со спокойным сердцем улететь на конференцию. Вот видите, профессор Селезнев», — сказал электрон. «Я всегда критически отношусь к новой технике. Раздавали бы пищу, как раньше, в древние времена, с помощью роботов. Никаких бы курьезов. А что, драконы едят конопляное семя? Проголодались и едят». Коля хотел было поправить Электрона, сказать ему, что в древние времена зверей кормили не роботы, а живые служители. Но Электрон уже продолжал. «Ты, Коля, погуляй пока сам, а мы с директором посмотрим систему. Может, она не сломалась, а просто считает, что экономнее сделать из драконов-вегетарианцев». Электрон с профессором Серезневым пошли прочь, и Коля услышал, как директор зоопарка спросил – «А вы алиса случайно не видели? Я с ней даже попрощаться не успел». «Ваша дочка только что была у пруда», — ответил мастер по новой технике. «С Буронти разговаривала». «Интересно, на скольких планетах побывал этот профессор?» — подумал Коля. «Может быть, на сотни или еще больше? Счастливый человек. Не исключено, что я стану не просто космонавтом, а космическим зоологом. Такие люди тоже будут нужны». Как только профессор с мастером скрылись из глаз, Коля поднялся со скамейки. Сидеть одному в обществе жадных кустиков ему не хотелось. Он постоял перед аквариумом, глядя на стайку космических окуней, которые отличались от обыкновенных только тем, что глаза у них были на хвосте, и поэтому, плывя, они виляли головой. Потом вышел на зеленую поляну, на ней паслись коровы. Рядом с одной из коров стояла бабуся с младенцем. Она посадила младенца на корову, и Коле показалось странным такое развлечение. Но тут корова распустила небольшие перепончатые крылья и неуклюже полетела над самой землей. Другие коровы подняли головы наблюдая за ней, потом отвернулись. У поляны на столбике была надпись «Склисы, сумчатые парнокопытные, с планеты Шешенера». Бабуся бежала рядом с коровой и поддерживала малыша, который, наконец-то, рассмеялся. Потом Коля остановился перед площадкой, на которой гуляли метровые насекомые, похожие на богомолов. Насекомые иногда встречались друг с дружкой, поднимали маленькие передние лапки и долго ощупывали встречного. Мимо прошла девочка Алиса в красном комбинезоне. Через плечо у нее висела черная сумка. Один из богомолов, увидев ее Поднялся на задние тонкие лапы и протянул передний вверх, словно молился. Алиса помахала ему рукой, но не остановилась. Коля пошел за Алисой.